Глава 22. Удачный дебют. За несколько дней до первого представления Том, разговорившись с Дудлем, сказал ему, что в жерло пушки он прячет пистолет, в который вкладывает пистон. Услыхав это, старый клоун дал ему такой совет. «Всегда имей при себе несколько запасных пистонов. Держи их в бутылочке или жестянке, чтобы они не отсырели. Заранее не узнаешь, будет дождь или нет, а сырой пистон не взорвется. Если успех твоего номера зависит от пистонов, ты должен иметь несколько штук лишних». Сейчас, когда первое выступление Тома грозило закончиться провалом, мальчик вспомнил слова Дудля и мысленно поблагодарил его за добрый совет. В кармане его балахона лежал флакончик с притертой пробкой, в котором хранились запасные пистоны. Напевая нелепую песенку и делая вид, будто все обстоит благополучно, Том быстро осмотрел игрушечный пистолет. Пистон лежал там, где ему полагается лежать, и, казалось, все было в полной исправности. Но когда Том вынул пистон, чтобы посмотреть, не отсырел ли порох, он, к великому своему удивлению, убедился, что это не пистон, а кружок, вырезанный из самой обыкновенной бумаги. «Похоже на конфетти», — подумал мальчик. «Странно, что я не заметил этого раньше». Он знал, что среди пистонов часто попадаются пустышки, то есть между двух слоев бумаги нет пороха но этот бумажный кружок не походил на пистон. «Удивительная история», — размышлял Том. «Неужели кто-то вздумал надо мной подшутить?» Стараясь отвлечь внимание зрителей, он сделал вид, будто распекает Хихоу за то, что тот не умеет стрелять из пушки. Между тем Биф, высунув мордочку из жерла, посматривал на хозяина, удивляясь, почему до сих пор не слышно сигнала. Том решил, что забавнее будет, если Биф выползет из пушки через несколько секунд после выстрела вместо того, чтобы выпрыгнуть сразу. Достав из кармана флакончик, он высыпал на ладонь запасные пистоны и вдруг, к ужасу своему, заметил, что и эти пистоны никуда не годятся. «Фью!» — тихонько свистнул он. «Кружки из бумаги! Все пропало!» Он не знал, что делать. В ушах его звенело, кровь прилила к лицу. Уйти, не закончив номера? Иными словами, признать свой провал? Но после этого его заставят вернуться в малый шатер и вдруг Том заметил, что к крышке флакона пристал пистон. Единственный настоящий пистон. Спасен, пробормотал мальчик. Только бы он взорвался. Ясно было, что кто-то в шутку, либо со злым умыслом, незаметно подменил пистоны бумажными кружочками. Но этот один, прилипший к пробке пистон, случайно уцелел. Дрожащими руками Том зарядил пистолет и снова приладил втулку, не переставая бронить хихоу. Что же касается ослика, то он с большой охотой повторил свой номер и ударил копытом по втулке. На этот раз раздался громкий треск, а через минуту из жерла, нехотя, выпал сбив и громко зевнул, давая понять, что вся эта процедура ему надоела. Затем он вскочил на спину Хихоу, а ослик стал брыкаться и ловко перевернул пушку. Пистон спас Тома. Мальчик вздохнул с облегчением, когда раздались громкие аплодисменты и смех. Загнав Бифа и Хихоу в повозку, он покатил ее к выходу, так как должен был вернуться в уборную за новыми пистонами. «Его остановил распорядитель». «В чем дело, Кардив?» – спросил он. «Почему вы уходите?» «У вас осталось еще 15 минут. Вы успеете показать ваш номер перед ложами?» «Знаю», – отозвался молодой клоун. «Но меня подвели пистоны, я принесу запасные». Он ни слова не сказал распорядителю о том, что произошло, так как хотел сначала посоветоваться с Биллем Нортоном. «Ладно, ступайте, но только поторапливайтесь!» — крикнул ему вслед распорядитель. В жестянке, спрятанной в чемодане, Том хранил большой запас пистонов. Захватив несколько штук, он снова вышел на арену. На этот раз все шло как по маслу. Термометр, биф и хихоу имели большой успех. Многие артисты поздравляли Тома, а Дудель и другие клоуны сулили ему блестящее будущее. Том несколько раз показал свой номер, а когда окончилось дневное представление, пошел отыскивать Билля Нортона. Проходя мимо малого шатра, находившегося против кассы, он встретил своих приятелей Джека и Фреда. «Ну, как дела, Том?» — осведомился Джек. «Мы слышали, как тебя аплодировали». «Не дурно, по правде сказать, очень хорошо. А вы как? Фред хорошо стрелял?» «Один раз я дал промах», — грустно сказал Фред. «Джека спас стальной шлем». «Да, не будь этого шлема, я бы лежал сейчас пробитым черепом. Но ты не горюй, Фред. Со временем ты будешь прекрасно стрелять. А тебе нравится быть клоуном, Том?» «Очень нравится. Но мне еще долго нужно учиться. В малом шатре сегодня битком набито, а у вас как?» «Ни одного свободного места», — с гордостью ответил Том. «И на вечернее представление все билеты сегодня распроданы. Здорово!» Поболтав с приятелями, Том отыскал Билля Нортона и рассказал ему о том, что произошло. Выслушав его внимательно, Биль проговорил. «Том, кто-то тебе завидует». «Завидует?» «Да». «Кто-то недоволен твоим успехом и хочет тебя подставить, испортить твой номер». «И, пожалуй, я догадываюсь, кто это». «Кто же, кто?» С беспокойством спросил Том. «Видишь ли, имени его я не знаю, но с уверенностью могу сказать, что это один из клоунов». «Неужели?» «Больше некому быть». «Одному из них не нравится, что ты пошел в гору». — Но почему? Ведь я никому не мешаю. — Зависть, мой милый, зависть! Ему кажется, что тебя награждают аплодисментами, которые должны были достаться на его долю. Вот почему он хотел тебя подставить. — И он бы подставил, если бы я не нашел пистона. Но кто же это может быть? — Советую тебе проследить. Негодяй начал с того, что подменил пистоны. Хуже будет, если он покалечит бифа или хихоу. — Биль, неужели он на это пойдет? — Все может быть. Будь начеку. Мальчик последовал этому совету, но ничего подозрительного не заметил. Перед вечерним представлением он снова осмотрел все пистоны и убедился, что среди них нет пустышек. В тот вечер человек-термометр, Биф и Хихоу пользовались большим успехом. И после представления мистер Хорн сказал Тому. «Мне кажется, вы поступили правильно, избрав профессию клоуна. Довольны сегодняшним днем?» «О, да», — ответил мальчик. Но в действительности он был встревожен и озабочен. Ему хотелось знать, кто из клоунов видит в нем врага. Большой шатер и палатки были убраны, клетки со зверями погружены на подводы и отправлены на станцию. Усталые артисты заняли свои места в вагонах и улеглись спать. Цирк переезжал в другой город. В течение следующих дней погода стояла прекрасная, и билеты на дневное и вечернее представление раскупались на расхват. Том прочно обосновался в большом шатре и считался одним из лучших клоунов, что не мешало ему усиленно работать и разнообразить свои выступления новыми шутками и трюками. По совету Билля Нортона он внимательно присматривался к клоунам, стараясь угадать, кто из них так зло над ним подшутил, но ему не удавалось найти виновника. По утрам, когда цирк по приезде в новый город располагался на отведенном ему участке, и рабочие воздвигали палатки и шатры, Том учил Фреда Стеллинга стрелять из лука, либо шел в зверинец и помогал рабочим чистить клетки и кормить зверей. Он очень любил животных и часто болтал с дрессировщиками и служащими при зверинце, которые охотно рассказывали мальчику о нравах и привычках своих питомцев. Как-то Фред предложил Тому заменить урок стрельбы прогулкой по зверинцу. Огромная палатка, в которой помещался зверинец, была уже раскинута, и рабочие размещали клетки со зверями. Мальчики остановились перед решеткой с надписью ⁇ Здесь находится величайший в мире гипопотам ⁇ Как раз в эту минуту гипопотам, вернее это была самка гипопотама, вылез из бассейна. Арт Руни, заведующий зверинцем, приоткрыв решетчатую дверцу, подошел к огромному животному и похлопал его по мокрой шее. ⁇ Как поживаешь, старушка ⁇ осведомился он. Гипопотамиха сонно моргала. Сторож принес ведро и большую щетку. «Открой рот! Открой рот!» — скомандовал Руни. Животное послушно разинуло пасть, показав четыре клыка величиной бивни молодого слона. «Приходится ежедневно чистить ей зубы», — сказал Артруни, обращаясь к мальчикам. «Пережеванная сена застревает между зубами и раздражает десны». «Ну, Фатима, сейчас мы займемся твоим туалетом». Он взял щетку, окунул ее в ведро с водой и стал тереть клыки и коренные зубы с такой силой, словно натирал пол. «Должно быть ей очень неприятно», — высказал свое мнение Том, внимательно следивший за процедурой чистки зубов. «Странно, что она так терпеливо это выносит. А я думаю, что ей это нравится», — возразил Артруни. «Щетка щекочет ей десный. Кто знает, может быть, она понимает, что мы заботимся об ее здоровье». «Не шуточное дело, если разболить такой огромный зуб!» «Ну, Фатима, теперь ты будешь завтракать!» Сторож скатал несколько шариков из сырых отрубей. Шарики эти были величиной из большое яблоко. Один из них он бросил в разинутую пасть, но Фатима не закрыл рта. За первым шариком последовал второй, затем третий. Тогда только огромные челюсти сомкнулись, и гипопотамиха медленно стала пережевывать отруби. «Только...» «Два раза в неделю получает она отруби», — заметил Артруни. «Обычно мы ее кормим сеном». Когда завтрак был окончен, сторож, толкая этиму щеткой, загнал ее в бассейн и начал подметать клетку, а гипопотамиха погрузилась в воду. «Как же она может дышать под водой?» — удивился Фред. «Она не дышит», — отозвался заведующий зверинцем. «Перед тем, как опуститься на дно, она набирает воздуха в легкие и закрывает ноздри». Иногда она остается под водой минут шесть-семь. В соседней клетке сидит ее сын Тудельс. Когда он был малышом, я сам видел, как она учила его пускаться на дно. У гипопотама ноздри расщеплены, как и у верблюда, и могут закрываться. Но верблюд закрывает ноздри, чтобы в нос ему не попали песчинки и грязь. А вот уже и слоны идут. Скоро можно будет открыть зверинец для публики. Процессию слонов возглавлял старый Джон самый старый слон в цирке. За слонами горделиво выступали верблюды, а за верблюдами рысцой бежали зебры, резвые, как же ребята. «Хочешь, пойдем посмотрим жирафов», предложил Том своему приятелю. Старик Эндрю уже вывел их из повозки. Старик Эндрю был сторожем, ухаживавшим за жирафами, а Том поддерживал с ним приятельские отношения. Два стройных жирафа, Луиза и Энни, стояли за оградой и, свесив голову через решетку, обнюхивали шапку Эндрю. «Пить хотят», — пояснил старик. «А ну мальчуганы, принесите два ведра воды». Том и Фред поспешили исполнить его просьбу. Держа ведро так, чтобы Энни могла до него дотянуться, Фред размышлял о том, какой длинный путь должна пройти вода раньше, чем попасть жирафу в желудок. «Сколько им лет?» — спросил он. «Энни двенадцать лет, а Луизи десять. Обе родились в Бриджпорте. Я их вырастил, это мои питомцы». Биль, и отец и Мэри, мамаша, уже умерли. В вышину Биль имел пять метров. И Луиза будет очень высокая, она еще растет. Знаешь ли, мальчуган, жирафы никогда не издают ни одного звука, всегда молчат, даже когда умирают. Биль, умирая, положил голову мне на колени и плакал. Крупные слезы струились у него из глаз. Но плакал он беззвучно. Зато я ревел, как теленок. Старик Эндрю положил сено в ясли из брезента, подвешенные к решетке. «Клевер», — сказал он, — «они это любят. Едят они также моис маис, овес, сухари. Сегодня я их обеих угощу чаем. Вы думаете, я шучу? Видите эту жестянку?» Он показал мальчикам жестянку с черным чаем. «Это для Энни и Луизы. Я беру ведра и приготовляю теплую похлебку из овса и маиса. Потом бросаю туда большую щепотку чаю и немножко соли». Однажды я забыл положить чаю, и эта лакомка Энни не пожелала есть похлебку. Старик Эндрю позволил мальчикам осмотреть повозки, в которых жирафов привезли со станции. Стенки и потолок были обиты брезентом, а пол устлан толстым слоем соломы. «Сделано это для того, чтобы Энни и Луиза не страдали от толчков», — объяснил старик. «Повозки просторные. Конечно, стоять с вытянутой шеей жирафы в них не могут». Но лежа они имеют полную возможность не сгибать шеи. Эндрю усмехнулся. Случается, что посетители зверинца спрашивают меня, как мы возили наших жирафов по железной дороге, пролезают ли они в туннели. Если вас кто-нибудь будет спрашивать, вы расскажите, как устроены наши повозки. Старика прервал рев слона. Кажется, наш Джон сегодня бунтует, улыбнулся Эндрю. Фред, пойдем посмотрим, как старый Джон помогает расставлять клетки, сказал Том. Попрощавшись с Эндрю, мальчики направились в ту сторону, где стояли еще неразгруженные подводы и большие повозки-клетки на колесах.